Словесность. Слово как искусство на Радио России Культура. Радио России Культура представляет Иван Тургенев. Повести. Радиоверсия по произведениям писателя с участием Дарьи Белоусовой, Олега Зимы, Алексея Мясникова и Андрея Сипина. 1875 год. Февраль. Из письма Тургенева Суворину. «Дайте себе труд перечесть Пунина и Бабурина. Я эту вещь переделал и поправил. И хотя все еще ею недоволен, но мне кажется, в ней что-то есть. Ну и это, может быть, самообольщение старика насчет последнего своего детища. «Пунин и Бабурин. Рассказ Петра Петровича Б». Я теперь и стар, и болен, и чаще всего размышляю о смерти. Редко думаю о прошедшем, редко устремляю назад мой духовный взор. Лишь иногда, зимой, сидя неподвижно перед пылающим камином, припоминаю я минувшие годы, события, лица... Но не на зрелой поре моей жизни и не на молодости останавливаются тогда мои мысли. Они переносят меня либо в раннее детство, либо в первое отроческое время. Вот и теперь я вижу себя в деревне у моей строгой и гневной бабушки. Мне всего 12 лет, и возникает в моем воображении два существа. Но стану рассказывать по порядку и в связи. 1830 год. Старый Лакий Филиппович вошел, поклонился и подал на железном подносе моей бабушке большое письмо с гербовой печатью. Бабушка надела очки, прочла письмо и спросила. Сам он тут? Тутотка, тутотка в конторе сидит. Бабушка погремела своими янтарными четками Вели ему явиться А ты, сударь, сиди смирно Обратилась она ко мне Я и так не шевелился в своем уголку на присвоенном мне табурете Минут пять спустя вошел в комнату человек Лет тридцати Черноволосый, смуглый С широкоскулым рябым лицом рючковатым носом и густыми бровями, из-под которых спокойно и печально выглядывали небольшие серые глаза. Одет был вошедший человек в степенный, долгополый сюртук. Он остановился у самой двери и поклонился, одною головою. Твоя фамилия Бабурин? И тут же прибавила про себя. Он похож на армянина? Точно так -с. При первом слове бабушки «бабушка» Твоя? Брови его слегка дрогнули. Уж не ожидал ли он, что она будет его выкать? говорить ему «вы». Ты русский? Православный? Точно так -с. Бабушка сняла очки и окинула Бабурина медлительным взором с головы до ног. Он не опустил глаз и только руки за спину заложил. Собственно, меня больше всего интересовала его борода. Она была очень гладко выбрита, Но таких синих щек и подбородка я отроду не видывал. Яков Петрович в письме своем очень тебя рекомендует как человека тверезого и трудолюбивого. Однако от чего же ты от него отошел? Им, сударыня, в хозяйстве другого. Качество люди нужны. Бабушка снова погремела четками. Другого качества? Этого я что-то не понимаю. Яков Петрович мне пишет, что за тобою две странности водятся. Какие странности? Бабурин легонько пожал плечами. Не могу знать, что ему угодно было назвать странностями. Разве вот что я... Телесного наказания не допускаю. Угу. Неужто ж Яков Петрович тебя наказывать хотел? Темное лицо Бабурина покраснело до самых волос. <свы> не так вы меня изволили понять, сударыня. Я имею правилом не употреблять телесного наказания над крестьянами. Бабушка удивилась больше прежнего, даже руки приподняла. Нагнувши голову несколько набок, она еще раз пристально осмотрела Бабурина. А, -а, а, это твое правило? Ну, это мне совершенно все равно. Я тебя не в приказчике прочу, а в конторщики в песцы. Почерк у тебя каков? Пишу я хорошо-с? Без ошибок орфографических. И это мне все равно. Мне главное, чтобы четко было. Да без этих прописных новых букв с хвостами, которых я не люблю. А какая твоя другая странность? Бабурин помялся на месте, кашлянул. Быть может... Господин помещик изволил намекать на то, что я не один. Ты женат? Никак нет, но... Бабушка нахмурилась. Со мной живет одно лицо мужеского пола. Товарищ, убогий человек, с которым я не расстаюсь. Вот уже почитай десятый год. Он твой родственник? Нет, не родственник. Товарищ... Неудобств от него никаких по хозяйству произойти не может. Живет он на моих харчах, помещается в одной со мной комнате. Скорее, пользу он должен принесть, так как грамоте он обучен, без лести сказать в совершенстве и нравственность имеет примерную. Бабушка выслушала Бабурина, пожевывая губами и щурясь. Он на твоем иждивении живет? На моем-с. Ты его из милости содержишь. По справедливости. Так как бедного человека обязанность есть помогать другому бедному. Вот как. Впервое слышу. Я до сих пор полагала, что это скорее обязанность богатых людей. Для богатых осмелюсь доложить это занятие. А для нашего брата... Ну, довольно. Довольно. Хорошо. И, подумав немного, бабушка промолвила в нос, что всегда было дурным знаком. А каких он лет, твой нахлебник? Моих лет. Твоих? Я полагала, он твой воспитанник. Никак нет. Он мой товарищ. И при том... Довольно. Ты, значит, филантроп. Яков Петрович прав. В твоем звании это странность большая. А теперь поговорим-ка о деле. Я тебе растолкую, какие будут твои занятия. Да вот еще насчет жалования. И вдруг бабушка прибавила, обратив ко мне свое сухое и желтое лицо. Что вы здесь делаете? Идите, займитесь вашим сочинением по мифологии. Я вскочил, подошел к бабушкиной ручке и отправился не изучать мифологию, а просто в сад. Сад в бабушкином имении был очень стар и велик, и заканчивался с одной стороны проточным прудом, в котором не только водились караси и пескари, но даже гольцы попадались. Знаменитый... Нынче почти везде исчезнувшие гольцы. Тут по веснам пивали соловьи, свистали дрозды, куковали кукушки. Тут и в летней зной стояла прохлада. И я любил забиваться в эту глушь чащу, где у меня были фаворитные потаенные местечки, известные, так, по крайней мере, я воображал, только мне одному — Вышедший из бабушкиного кабинета, я прямо отправился в одно из тех местечек, прозванное мною Швейцарией. Но каково было мое изумление, когда, еще не добравшись до Швейцарии, я сквозь частый переплет полузасохших прутьев и зеленых ветвей увидал, что кто-то открыл ее, кроме меня. Какая-то длинная-длинная фигура в желтом фризовом балахоне и высоком картузе стояла на самом облюбленном мною местечке. Я подкрался поближе и разглядел лицо, совершенно мне незнакомое, тоже придлинное, мягкое, с небольшими красноватыми глазками и призабавным носом. Вытянутый, как стручок, он точно повис над пухлыми губками. И эти губки – изредка вздрагивая и округляясь, издавали тонкий свист. Между тем, как длинные пальцы костлявых рук, поставленные дружка против дружки на вышине груди, проворно двигались круговращательным движением. Время от времени движение рук замирало, губы переставали свистать и вздрагивать, голова наклонялась вперед, как бы прислушиваясь. Я пододвинулся еще поближе, вгляделся еще внимательнее. Незнакомец держал в каждой руке по небольшой плоской чашечке Вроде тех, которыми дразнят и заставляют петь конореек Сук хрустнул у меня под ногою Незнакомец дрогнул, устремил свои слепые глазенки в чащу И попятился было, да наткнулся на дерево, охнул и остановился Я вышел на полянку Незнакомец улыбнулся Здравствуйте! Здравствуйте, Борчук! Мне не понравилось, что он назвал меня Борчуком. Что за фамильярность? Что вы здесь делаете? Он, не переставая улыбаться, показал мне свои чашечки. А вот видите, птичек на пение вызываю. Зяблики отлично ответствуют. Вас, по младости ваших лет, пение пернатых должно услащать беспременно. Извольте прислушать. Я стану щебетать они за мной сейчас! Как приятно!» Он начал тереть свои чашечки? «Точно!» Зяблик отозвался на ближней рябине. Незнакомец засмеялся беззвучно и подмигнул мне глазом. Смех этот и это подмигивание, каждое движение незнакомца, его шепелявый слабый голос, выгнутые колени, худощавые руки, самый его картуз, его длинный балахон, все в нем дышало добродушием, Чем-то невинным и забавным. Вы давно сюда приехали? А сегодня? Да вы не тот ли, о котором... Господин Бабурин с барней говорил? Тот самый, тот самый. Вашего товарища Бабуриным зовут. А вас? А меня Пуниным. Пунин – моя фамилия. Пунин. Он Бабурин, а я Пунин. Мне этот чудак вдруг ужасно полюбился. Как почти все мальчики, я с чужими либо рабел, либо важничал. А с этим я словно век был знаком. Пунин опять зажужжал чашечками. Слышите? Слышите, зяблика? Как заливается. Пойдемте со мной. Я знаю местечко еще лучше этого. Там есть скамейка. Мы сесть можем. И плотина оттуда видна. Извольте. Пойдемте. Я пропустил нового приятеля вперед. На ходу он переваливался, шмыгал ногами и затылок назад закидывал. Я заметил, что у него сзади на балахоне под воротником болталась небольшая кисточка. Что это у вас такое висит? А где? На спине. А, это кисточка. Пущай ее. Значит, для красы пришита. Не мешает. Я привел его к скамейке, сел. Он поместился рядом. Здесь? Здесь? Ух, хорошохонько Отличнейший у вас сад Я посмотрел на него сбоку и невольно воскликнул Какой у вас картуз? Покажите-ка Извольте, Борчук, извольте Он снял картуз, я протянул было руку, но поднял глаза и так и прыснул Пунин был совершенно лыс Ни одного волосика не виднелось на заостренном его черепе, покрытом гладкой и белой кожей. Он провел по нем ладонью и засмеялся тоже. Когда он смеялся, он словно захлебывался, раскрывал широко рот, закрывал глаза, а по лбу пробегали морщины снизу вверх в три ряда, как волны. Что, не правда ли? Настоящее яйцо. Настоящее, настоящее яйцо. И давно вы такие... «Давно! А какие были волосы! Ух, золотое руно! Подобное тому, за которым аргонавты переплывали морские пучины!» «Хотя мне всего было 12 лет, однако я по милости моих мифологических занятий знал, кто были аргонавты. Тем более удивился я, услышав это слово в устах человека, одетого чуть ли не в рубище. «Вы, стало быть, учились мифологии?» – спросил я, переворачивая в руках картуз, который оказался на вате с меховым облезлым околышком и картонным надломанным козырьком. «Изучал и этот предмет, бурчучоночек мой миленький. В жизни моей все его было достаточно. А теперь возвратите-ка мне покрышку, ею же защищается ногота главы моей». Он нахлобучил картуз и, перекосив свои беловатые брови, спросил меня, Кто я, собственно, такой и кто мои родители? Я внук здешней помещицы. Я у ней один. Папа и мама умерли. Пунин перекрестился. Царство им небесное, значит, сирота, ну и наследник. дворянская эта кровь сейчас видна. Так в глазенках и бегает, так и играет. Жжж, жжж. Но, а не знаете ли, ваше благородие, по лагеру ли мой товарищ с бабенькой вашей? Получил место, которое ему обещали? «Этого я не знаю», – Пунин крякнул. «Эх, как бы здесь пристроиться, хотя бы на время. А то странствуешь, странствуешь, приют не обретается, тревоги житейские не прекращаются, душа сомущается». «Скажите, вы из духовного звания?» – Пунин обернулся ко мне и прищурился. «А какая сему вопросу причина?» Отрочи мой любезный. Да вы так говорите, вот как в церкви читают. Что славянские-то речения я употребляю? Но это не должно вас удивлять. Положим, в обыкновенной беседе подобные речения не всегда уместны. Но как только воспаришь духом, так сейчас и слог является возвышенный. Неужто же ваш учитель и преподаватель словесности российской Ведь вам ее преподают? Неужто он вам этого не объясняет? Нет, не объясняет Когда мы в деревне живем, у меня и учителя нет В Москве у меня много учителей А долго ли вы в деревне проживать изволите? Месяца два, не больше Бабушка говорит, что я в деревне балуюсь Гувернантка со мной есть и тут Французенка? Француженка! Пунин почесал у себя за ухо. Сирич Мамзель. Да, ее зовут мадмуазель Фрикэ. Мне вдруг показалось постыдным, что у меня, 12-летнего мальчика, не гувернер, а гувернантка. Точно у девочки. Да я ее не слушаюсь, прибавил я с пренебрежением. Мне что? Пунин покачал головою. Ох, дворянчики, дворянчики, полюбились вам иностранчики. От российского вы отклонились на чужое преклонились а Киноземцам обратились Что это? Вы стихами говорить А вы как полагаете? Я могу завсегда сколько угодно Потому сие мне природно Но в это самое мгновение раздался в саду за нами сильный и резкий свист Собеседник мой проворно поднялся с лавки э, Простите, Борчук, этот товарищ меня зовет, ищет меня Что-то мне скажет «Простите, не в взыщите». Он юркнул в кусты и исчез, а я посидел еще на скамейке. Я чувствовал недоумение и какое-то другое довольно приятное чувство. Я никогда еще не встречался и не говорил с таким человеком. Понемногу я размечтался, но вспомнил мифологию и побрел домой. Дома я узнал, что бабушка сошлась с Бабуриным. Ему отвели небольшую комнату в людской избе на конном дворе. Он тотчас поселился в ней со своим товарищем. На другое утро я, напившись чаю и не отпросившись у мадемуазель Фрике, отправился в людскую избу. Мне хотелось опять поболтать со вчерашним чудаком. Не постучавшись в дверь, этого обычая у нас и в заводе не было, я прямо вошел в комнату. Я застал в ней не того, кого я искал, не Пунина, а покровителя его, филантропа Бабурина. Он стоял перед окном без верхней одежды, широко растопырив ноги и тщательно вытирал себе голову и шею длинным полотенцем. Вам что угодно. Пунина нет дома? Спросил я самым развязным манером и не снимая шапки. Господина Пунина, не Кандра Вавилыча, В сию минуту точно нет дома. Но позвольте вам заметить, молодой человек, разве прилично так, не спросясь, входить в чужую комнату? Я? Молодой человек? Как он смеет? Я вспыхнул от гнева. Вы, должно быть, меня не знаете. Произнес я уже не развязно, а надменно. Я здешний не внук. Это мне все едино. Вы хоть и барский внук, а не имеете права входить в чужую комнату. Какая же она чужая? Что вы, я здесь везде дома. Нет, извините, здесь дома я, потому что комната эта назначена мне по условию, за мои труды. Не учите меня, пожалуйста, я лучше вас знаю, что... Вас надо бы научить, потому что вы в таком возрасте обретаетесь. Я знаю свои обязанности. Но и про вас войназна тоже очень хорошо. И если вы будете продолжать таким образом со мною беседовать, то мне придется попросить вас отсюда выйти.